Как будто в нерешительности, он несколько раз со вздохом провел рукой по лбу. Наконец, по-видимому, собравшись с духом, он схватил нервным движением свой канглинг и извлек из него, все ускоряя темп, ряд громких звуков, отчаянный призыв на все четыре стороны света. После этого он влез в палатку. «Что мне было делать?» Вторая часть обряда должна была совершаться в палатке. Мне уже ничего не будет видно. До меня доносилось только невнятное бормотание священных текстов, прерываемое жалобными стонами. Лучше было уйти. Стараясь не шуметь, я выскочил из своего убежища. Вдруг раздалось глухое рычание, и мимо меня промелькнул какой-то зверь. Я потревожила волка. Его до сих пор отпугивал поднятый на лжор по шуму, но когда воцарилась тишина, волк отважился подойти ближе предназначенному для него и его собратьев угощению. Я уже спускалась по горному склону, когда меня остановил вопль. Я плачу долги, Насыщайтесь плотью моей, завывал трапа. Идите сюда, голодные демоны. На этом перу плоть моя превратится в самые лакомые для вас яство. Вот плодородные нивы, зеленые леса, цветущие сады, пища чистая и кровавая. Вот одежда, целебные лекарства. Берите, вкушайте. Слова ритуальных заклинаний. Это дословно слова литургии. Молодой фанатик яростно затрубил свой канглинг, потом дико закричал и вскочил на ноги так порывисто, что ударился головой в крышу палатки, которая немедленно на него обрушилась. Некоторое время он возился в палатке, ему удалось вылезти с лицом искаженным гримасой, как у сумасшедшего, он дико кричал и жестикулировал, как будто все его тело болело. Теперь я поняла, что такое обряд тшед для тех, кто подпадает под гипноз его ритуала. Не было ни малейшего сомнения, что несчастный действительно переживал все муки человека, раздираемого на части и пожираемого заживо страшными чудовищами. Дико озираясь по сторонам, трапа обращался к невидимым существам. Казалось, что его обступают целые толпы пришельцев из иных миров, и он созерцает страшные нездешние видения. Зрелище было не лишено интереса, но я не могла наблюдать его хладнокровно. Несчастный безумец убивал сам себя. Вот в чем заключалась причина его недуга, почему он так упорно отказывался от моих бесполезных для него лекарств. Мне очень хотелось избавить юношу от терзавшего его кошмара, Но я колебалась, зная, что всякое вмешательство означает нарушение установленного правила. Начавший обряд тшед должен совершать его самостоятельно. Пока я пребывала в нерешительности, до меня опять донеслось рычание волка. Зверь стоял перед нами на вершине утеса и, застыв на месте и ощетинившись, вперил взгляд сокрушенную палатку, будто и он видел там что-то страшное. Молодой монах продолжал корчиться, как бесноватый, издавать вопли мученика. Я больше не могла выдержать и бросилась к нему, но едва я попадала в поле его зрения, как он принялся призывать меня неистовыми жестами. «О, приди, алчущий!» — кричал он. «Пожирай тело мое, пей кровь мою!» Он принял меня за демона. Как мне не было его жаль, я чуть не расхохоталась.